Глава 17. Хотя Лина не могла видеть истинные тела духов, она почувствовала, что это пронзили. Масса информации остановилась, застыла и рассыпалась. Поскольку способность манипуляции псионами в информационном измерении — это норма для волшебников, невозможно, чтобы такой сильнейший волшебник, как Сириус, не заметил бы крушение такого большого количества псионов. «Лунная магия?» И хотя сама она не могла использовать магию психического вмешательства, используя чувствительность к магии, можно было предположить из результата, какая магия была применена. Англоязычные волшебники называли лунной магии особую ветвь магии психического вмешательства, которая нацеливается на душу и прямо ее повреждает. Имя это произошло от одной из самых известных магии внешней системной магии психической атаки «Лунный удар». Лунный удар не входит в систему магии психического вмешательства, и, что для такой магии необычно, имеет полностью сформулированные процессы. Поскольку такую магию используют звезды первого класса, то для случаев, когда они становятся врагами, учили ей противостоять. Разумеется, Лина бесчисленная множество раз видела лунный удар, и хотя впервые видела коцит и не полностью понимала его механизм, могла сделать вывод, что магия нанесла смертельный урон духам. а также то, что заклинателем была Миюки. «Лонная магия такой силы! Миюки, ты? Нет, вы двое! Кто же вы такие?» пробормотала Лина, все еще находясь на земле. «Если бы она применила эту магию во время нашей дуэли...» Такие мысли не появились у Лины в голове. Потрясение занимало слишком много ее мыслительных процессов. Вот только Миюки была в похожем состоянии. Наполовину потерянная в экстазе, Она до сих пор была в крепких объятиях Тации. К тому же она впервые за последнее время выложилась на полную и видела мир через глаза Тации. Вероятно, она из-за всего этого до сих пор была опьянена. Двое, которые до этого были в плохом настроении, теперь были в состоянии хаоса. Это был шанс. Тация вынул из уха устройства связи и выключил его. «Алина, никому не рассказывая о том, что только что видела». проговорил он низким опугающим голосом, смотря на нее сверху вниз. Чего вдруг? Если бы она была в нормальном состоянии, такие методы подавления привели бы к обратным результатам. Но, как и ожидал таца, Алина не была в нормальном состоянии. Она была очень напряжена, и теперь когда исчезла цель, которая для нее была такой трудной и напряженной, у нее подкашивались ноги. Это было идеальное условие для убеждения. «В свою очередь мы обязуемся держать в тайне личность Энджи Сириус. Не только я и Миюки, но все остальные, вовлеченные в сегодняшнее происшествие». Лина не ответила, её голубые глаза задрожали. Он видел, как постепенно возвращаются ее когнитивные процессы, долг, подозрение, защита, оправдание. У нее в глазах замерцало множество мыслей, она будто что-то поняла. Тация был не особо хорош в психоанализе, да и телепатом не был. поэтому не был полностью уверен, но интуитивно понимал. Лина пытается как-то себя переубедить. Боролась с собой она недолго. «У меня нет выбора, да?» «Это не так», — опроверг Татцу ее смиренные слова, однако о последствиях отказа он не уточнил. Подозрение питает беспокойство. Эти невысказанные слова, вернее, его невысказанные действия, были последним толчком. «Отлично. Это неплохая цена», — если она заставит вас молчать. Я никому не скажу о вас двоих. Впрочем, никто и так меня не послушал бы». Последнюю фразу она сказала тихо, поэтому-то отца не услышал. Он не попросил повторить. Он держал на руках Миюки, которая до сих пор была в восторге. Когда она вдруг пришла в себя и начала извиваться, он сказал ей «Успокойся», и они отвернулись от Лины. Лишь отвернувшись, с места не сдвинулись. Прежде чем Лина успела что-либо заподозрить, Лина! Таце обратился к Лине. Что-то еще? По словам, можно было бы подумать, что Лина все еще раздражена, но ее голос не был таким угрюмым, как слова. Недавняя Аура загнанности исчезла. Если ты желаешь уйти из звезд. Ха! Если пожелаешь перестать быть солдатом, я думаю, что мог бы помочь. Нет, власти у меня нету, но я знаю людей, которые могут оказаться полезными. Таца, что ты такое говоришь? Алина не стала гневаться или смеяться с мыслями «Это не твое дело» и «Не будь дураком!» «Я не особо-то хочу уходить из звезд перестать быть Сириусом!» Она просто с удивлением ответила. «Понятно». Не оборачиваясь, тация коротко ответила и зашагал. «Постой, таца, Почему ты такое сказал?» Не поворачиваясь к Лине, которая громко выкрикнула «Извини, я сказал нечто странное». Он просто сказал и пошел дальше. Идущая за ним механическая кукла тоже не обратила внимания на Лину, лишь Миюки, по-прежнему лежащая на руках Тацы, оглянулась тревожным взглядом через плечо Тацуэ. Когда фигура Тацу исчезла в ночи, Алина со вздохом вернулась к обычной себе. Осознавая, что не двигается и просто уставилась Тации в спину, она поспешно поднялась с земли. Почему глаза так решительно смотрят ему вслед? В ту секунду, когда у нее на уме появились такие мысли, Алина энергично покачала головой, потому что он сказал нечто странное. Очевидно же, взгляд у нее все время был неосознанно прикован к его фигуре. Она осознала свои действия и тут же поняла, что щеки покраснели и сердце сильно бьется. Она сама создала заблуждение и сама же в него попала, но в некотором смысле, попав в его ловушку, Алина оказалась не в том положении, чтобы трезво мыслить. Сейчас она была в плену психологического состояния, похожего на эффект подвесного моста. Примечание переводчика. Эффект подвесного моста случается, когда человек, пересекая подвесной мост, видит впереди лицо противоположного пола. Страх упасть заставляет сердце биться чаще, а человек ошибочно полагает, что сердце забилось от влюбленности. Чтобы стереть из сознания унизительные мысли любви, Лина отчаянно искала что-то другое, о чем можно думать. В итоге она сосредоточила внимание на его последнем вопросе: Загадочное предложение Не Недоумевая, почему же он такое сказал, Алина склонила голову. Потому что, когда ее атаковали монстры, и она была вынуждена избавляться от земляков, ее лицо, сам ее вид, казался болезненным. Если в этом дело, то он ошибся подумала Лина. Конечно, в груди болела, потому что она была вынуждена направить оружие на семью. Однако Лина считала, что действовала милосердно, что принесла им спасение. Ей уже давно было известно, что достоинство человека драгоценно. Это трудная работа, но кому-то ее нужно делать. Нельзя убегать. Если могущественный волшебник не зашел козло, тогда ему может противостоять лишь сильнейший. Сириус. Другими словами, лишь она одна. Лишь я одна. Никогда о таком не думав, Лина сейчас запнулась. Уничтожить этих падших волшебников, прежде чем они породят новые жертвы, как сильнейшая она и вправду наиболее подходила для этой задачи. До сих пор она не сомневалась, но теперь поняла, что это не абсолют. Даже если бы она этого не сделала, сделали бы те двое. Даже если бы она не прошла через всю эту боль, через вину убийства своих братьев, все сделали бы те двое. Понятно. Вот почему я была так потеряна, была такой нетерпеливой». Паутина, омрачившая ее разум почти что на весь месяц, теперь растаяла, будто бы взошло солнце. Даже если она ничего не сделает, сделает кто-то другой. Лишь будто открыла для себя нечто невообразимое, она осознала, что может сама решать будущее, которое думала, что решено неизменно. Она всегда полагала, что впереди прямая дорога, теперь дорога вдруг разделилась, а вместе пришла как тревога, так и надежда. Наконец, проснувшись от иллюзии, Лина на некоторое время застыла в замешательстве.